Что люди его ненавидели. А так как легче ненавидеть что-либо конкретное, определенное и оживленное, чем какую-нибудь абстракцию или инертную массу, то люди более возненавидели гигантских животных, чем гигантские растения, а гигантских детей.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 Старые политические партии исчезли и сменились двумя новыми. Партией терпимости, которая стремилась только к тому, чтобы руками маленьких политических деятелей регулировать и контролировать пищу, и партией непримиримых реакционеров, во главе которых стоял каторга. Речи его с каждым разом становились все более и более резкими, а фразы, которыми он кончал или резюмировал их, обладали мрачной двусмысленностью. Сначала он рекомендовал только обстригать шипы у черновника, Потом предложил найти средства против слоновой проказы. И, наконец, посоветовал с корнем выполоть крапиву. Однажды дети Косера, теперь уже взрослые молодые люди, сидели среди развалин своих детских затей и толковали между собой, что называется, по душам. Весь день они проработали над проведением весьма сложной подземной траншеи, которую отец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 с удовольствием вдыхая смолистый его запах. Все они были одеты не в обыкновенный костюм, а в рубашки, сотканные из веревок, и в кольчуги из алюминиевой проволоки. На ногах у них были надеты кожаные сапоги, подбитые железом, а пояса, пуговицы, застежки сделаны из стали. одноэтажный дом их в египетском стиле был наполовину высечен в известковой скале наполовину сложен из массивных кубов известняка и возвышался над почвой по фасаду слишком на 100 футов а трубы и колеса ветряных двигателей необыкновенно эффектно поднимались к небу в круглое окно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 напоминавшие собою те детские игрушки, в которых маленькие уточки или кораблики выплывают из-за крепости и, проехавшись перед глазами зрителя, вновь за нею скрываются. Они, кажется, намерены совсем нас запереть», — сказал один из братьев. «Все подбираются к нашей границе». Ближе и ближе воспретили нам доступ в леса со стороны Идгема и урезали на две мили наше владение со стороны Ноколта. — Как же им быть иначе? — сказал младший брат, помолчав немного. — Стараются угодить Каторгаму. — Ну, его это не удовлетворит.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 «Кстати, что такое с Редвудом? – прибавил он, помолчав. «А что?» — спросил старший. Говоривший разом отсек ветку от ствола сосны и сказал, «Он имеет вид человека, еще не очнувшегося от своих грез, и как будто не слушал, что я ему говорил. Все заводил разговор о любви». а, а, засмеялся младший брат, постукивая ломом по сапогу. «Редвуд всегда был мечтателем». Все помолчали несколько времени. Затем старший сказал, «А мне эти огорчения начинают надоедать. Скоро они, пожалуй, очертят, Круг около наших сапог, да и предпишут нам вечно стоять на месте. — Это все пустяки в сравнении с тем, что будет, когда Катергам заберет власть в свои руки, — сказал младший брат, отстраняя горсть сосновых веток. «Если он этого достигнет», — заметил младший, ударяя ломом о землю. «Так и будет», — сказал старший, смотря на свои ноги. Средний брат, откинув в сторону лом, поглядел кругом на ограду усадьбы и с заметным воодушевлением воскликнул.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 «В сущности, значит?» — спросил старший. «Что разумел он, говоря, когда настанет день смут?» Он тоже, в свою очередь, взглянул кругом на обширные стены и холмы, составлявшие их ограду, но взоры его были устремлены не столько на них, Сколько туда, где за холмами его воображению рисовались бесчисленные толпы людей. Подобная же картина представилась и остальным братьям. Маленькие люди, огромным потоком, неистощимым, непрерывным и яростным, выступающие на борьбу с ними».